Вторая часть главы. «Шхуна Клитымнестро. 11 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной «Снарк». «Ну что, дядя Спира, дождались? Как с ночи заштилило, так до сих пор не ветерка!» Капитан Белых мотнул головой, указывая на обвисший грот. «А говорил, к вечеру будем в Одессе». «И будем!» — насупился старик. Он болезненно воспринимал любую критику со стороны пассажира. — Спиро Капитан Аки свое слово держит. Это тебе... Да, — Да-да, помню, — устало махнул рукой капитан. — Это мне всякий скажет, хоть в Варне, хоть в Анапе. И все же, за каким рожном мы в море столько околачивались? Еще два дня назад свободно могли бы до берега дойти. — Какой ты умный, Нере! — притворно восхитился контрабандист. «Почему не ты здесь главный, а старый капитанаки? Аки? Уж не потому ли, что он знает, что все эти дни берег сторожил под Ясаул тюрмарезов со своими хлопцами? А с Тюрморезом договориться не можно. Сколько не предлагали, все впустую. И Апостолокакис предлагал, и Коля не Негорюй с пересыпи, и Андроник Христолиди не берет». «Ты ведь меня знаешь, Абдулла», – пробормотал Белых. «Я мзду не беру, мне за державу обидно». «Вот и я говорю, обидно?» – закивал грек. «А уж как уговаривали! Какие деньги сулили!» «Слышу, дядя Спиро, слышу!» «Правильный мужик этот ваш подъясаул! Надо познакомиться!» Контрабандист покосился на спецназовца с подозрением. «С цикуди он, гораусто хлебать!» цикудия греческий виноградный самогон, ручачи или граппы. В его дежурство к берегу и несуся. Учует и изловит. Потому и ждали два дня. Да и ветер плохой был. Трамонтаде. Зачем ускушать судьбу? Подождали, хорошо?» У Белых на этот счет имелось иное мнение. Ничего хорошего в том, чтобы загорать посреди гладкого, как скатерть море капитан не видел. Хотя по-своему, дядя Спира прав. Тяжело груженной шхуне просто лавировать против нордоста «трамонтаде», как звал его на итальянский манер контрабандист. У черноморских мореходов в ходу своя терминология, отличающаяся от привычной. Например, но судно здесь называют «прова», «корму» — «пупа», «якорь» — «сидера». А над «флотскими» — «хлотскими» терминами, подтрунивают беспощадно. «Как без ветра идти, дядя Спира? На веслах? Далековато! Верс 10 не меньше!» «А хоть бы и на веслах!» — ухмыльнулся старик. «Хоть бы и все двадцать, вон сколько свободных рук! И арнауты твои потрудятся, святитель Николай праздность не одобряет!» Белых представил, как боевые пловцы закатывают рукава и берутся за длинные весла, уложенные сейчас вдоль фальшбортов. Как бы инвентарь не поломали, а то тащи эту шаланду моторкой, а где бензин брать? в «Вопоры, дядя Спира, вопоры от Акермана!» Мальчишеский голос доносился из вороньего гнезда, корзины с плетенными из овняка бортами на грот мачте. Кричал двенадцатилетний Ставрос, юнга и внучатый племянник Шкипера. Грек вскочил и, приглядевшись, ткнул пальцем на запад. Там на фоне зеркально-неподвижного моря чернела крохотная клякса. — Воронцов! Больше некому! — сдавленно прошипел Грек. Веселость его как рукой сняло. «Сюда ползет Гаматон Панагиесу!» по Грязное греческое ругательство. «Не свезло. Дело совсем бамбук. Идет с депешами для графа Строганова. На борту у них воинская команда. Остановят, досмотрят. Время-то военное!» «А Строганов это кто?» – осведомился Белых. Пятнышко на горизонте не вызывало у него особых опасений. «Пока!» «Большой человек!» Дядя Спира поднял заскорузлый палец с черным обгрызенным ногтем. «Их высокопревосходительство, генерал-губернатор, Новороссийский и Бессарабский! В Одессе все, по его слову, делается!» «Ну, раз генерал-губернатор, тогда ясен пень», пробормотал Белых и потащил из тактической сумки бинокль. Несколько минут он вглядывался в горизонт, потом опустил бинокль и повернулся к Греку. На лбу капитана лейтенанта прорезалась тревожная морщинка. Крошечная, едва заметная. «Дядя Спира! А что, депеши этого строганого всегда возит под красным флагом?»